Ведя автомобиль по направлению к центру города, он бросил взгляд на цилиндр, очертания которого угадывались сквозь ткань халата, небрежно брошенного на пассажирское сиденье. Чтобы не нарушать расписание эксперимента, Джош должен был вернуться в лабораторию и закончить обработку оставшихся крыс до 5 часов вечера. Жизнь по расписанию и жесткая необходимость строго соблюдать его символизировали собой все, что отличало Джошуа от его старшего брата. Когда-то у Адама было все – великолепная внешность, популярность, спортивная удаль. Во время учебы в элитарной Вестфеллской школе он шел от победы к победе. Редактор школьной газеты, капитан футбольной команды, президент дискуссионного клуба, победитель школьных олимпиад. Джош, наоборот, считался неудачником. Он был низеньким, толстым и неуклюжим. Он ходил в перевалку и ничего не мог с этим поделать. Не помогли даже ортопедические ботинки, которые заставляла его носить мать. Девчонки брезговали им и хихикали за его спиной, когда он проходил мимо них по школьным коридорам. Школа для Джоша была сущим мучением, поэтому он и учился с грехом пополам. После школы Адам поступил в Ельский университет, а Джош с огромным трудом попал во второразрядный колледж Эмерсона. Теперь все изменилось. Год назад Адама вышвырнули из Дойчи банка, где он работал, постоянно связываясь с наркотиками. Джош тем временем устроился в биоген на скромную должность младшего ассистента, но стал быстро продвигаться по служебной лестнице. В компании по достоинству оценили его трудолюбие и творческий подход к работе. Джош остался в компании надолго, и если какой-нибудь из нынешних проектов, включая ген зрелости, увенчается успехом, он надеялся стать богатым человеком. А вот Адам... Джош затормозил перед зданием суда. Адам сидел на ступенях, уставившись в землю. Его мятый костюм был испещрён грязными пятнами, щёки покрыты щетиной. Рядом стоял Чарльз Сильверберг и говорил по сотовому телефону. Джош посигналил. Чарльз приветственно махнул ему рукой и ушёл. Адам поплёлся к машине и сел в неё. «Спасибо, брат». Он захлопнул дверцу. «Весьма благодарен». «Не за что». Джош отъехал от тротуара и посмотрел на часы. У него еще оставалось время, чтобы отвезти Адама до дома матери и вернуться в лабораторию к пяти. «Я тебя оторвал от каких-то дел?» – спросил Адам. Вот еще одна черта Адама, которая бесила Джоша. Его брат портил не только собственную жизнь, но и жизнь других людей. Похоже, это доставляло ему удовольствие. «Да, ты оторвал меня от важных дел. Мне очень жаль». «Тебе жаль?» Если бы тебе было жаль, ты прекратил бы то и дело вляпываться в дерьмо. — Эй, полегче, — огрызнулся Адам. — Откуда к черту мне было знать, что это подстава? Меня заманили в западню. Даже Чарлис так сказал. Эта сука подловила меня. Чарли говорит, что отмажет меня в два счета. — Тебя никто никуда не заманил бы, если бы ты не пристрастился к наркотикам, — парировал Джош. — Да пошел ты. — Нечего читать мне аннотации. — Джош ничего не ответил. После всех этих лет он знал, что его слова, что бы он ни говорил, ничего не изменят. Они долго ехали в молчании. Наконец Адам снова заговорил. «Я действительно очень сожалею». «Ни хрена ты не сожалеешь?» «Да, ты прав», — проговорил Адам. «Ты целиком и полностью прав». Адам повесил голову на грудь и театрально вздохнул. Я снова вляпался в дерьмо. Кающийся Адам. Джош наблюдал все это уже десятки раз. Адам воинственный, Адам кающийся, Адам рассудительный, Адам защищающийся. Но при этом он неизменно доказывал свою правоту каждый раз. На приборной панели вспыхнул оранжевый огонек. Бензин в машине был на исходе. Впереди очень кстати замаячила бензоколонка. Мне нужно заправиться. Отлично, а мне как раз нужно отлить. Ты останешься в машине, но мне и вправду нужно в сортир. «Сиди, где сидишь, чёрт побери!» Джош остановился у колонки и вышел из машины, а затем наклонился к окну и сказал «Никуда не выходи, сиди так, чтобы я тебя всё время видел!» «А вдруг я обоссусь в твоей машине? Не советую, но заткнись рядом!» Джош сунул кредитную карточку в прорезь колонки и стал заливать топливо в бензобак. Он посмотрел на брата сквозь заднее стекло, а потом снова перевел взгляд на быстро меняющиеся цифры. Галлоны и доллары. Как дорог нынче стал бензин. Надо было покупать более экономичный автомобиль. Закончив заправляться, он сел в машину и взглянул на Адама. У его брата было какое-то странное выражение лица, а в машине ощущался необычный запах. — Адам. — Ну? — Что ты сделал? — Ничего. Джош завел двигатель и снова принюхался. Запах казался ему знакомым, и тут его внимание привлек какой-то тусклый блеск. Он опустил глаза и увидел серебристый цилиндр, лежавший на полу между ног его брата. Джош протянул руку, поднял цилиндр, и тот показался ему непривычно легким. «Адам!» «Я ничего не делал!» Джош встряхнул цилиндр. Тот был пуст. «Я думал, это освежитель дыхания. Или что-то в этом роде!» принялся оправдываться брат. «Ты кретин! Адам!» «Почему? Я же ничего...» «Это препарат для крыс! Адам!» «Ты только что вдохнул вирус, предназначенный для крыс!» Адам дернулся, словно укушенный, и обмяк на сиденье машины. «Что же теперь будет? Ничего хорошего!»